«Ну ты как?» – заглянул мне святослава в лицо, когда я подошел к его машине. Я только отрицательно качнул головой и направился к пассажирской двери. Сил уже не было говорить об этом. Мы с Аленой только и делали, что обсуждали стратегию судебного процесса, варианты развития событий и подключения средств массовой информации, которые я категорически отказывался привлекать. Она упиралась. Ну, или она сидела в ноутбуке, не отрывая взгляда от сайтов и статей. И так каждый день. Единственное, на что она готова была отвлечься? На оранжерею и на душ и постель. Всё. Но даже тогда я видел, что она лишь частично присутствует рядом. Этот судебный процесс отбирал мне то, что я с таким трудом себе вернул. С каждым днём мне всё больше хотелось принять резкое решение и закончить это всё. Но я снова встречался с Аленой взглядом и сжимал зубы крепче. «Алена запрещает мне сдаваться», — признался я, опустившись на соседнее кресло и хлопнув дверью. «И боится спросить о том, что сделаю я, когда мне объявят приговор. И что же сделаешь ты?» — с энтузиазмом схватился Свят за эту тему. Я помолчал, глядя на утренний двор перед нашим домом. Ночью прошел дождь, и скамейки вдоль аллеи блестели, словно покрытые лаком. Я все пытаюсь представить себя отрезанным от этой реальности. Я стопил зубы и посмотрел перед собой, а потом повернул голову к Святославу. И я не могу понять, кем я стану. Что от меня останется для нее? «Тем, кем был, ты и останешься», — с готовностью возразил Свят. «Нужно смириться с тем, что у тебя привилегия». «Вся моя жизнь — это нейрохирургия, Свят», — возразил я с сомнением. «Это моя страсть, моя суть. А может, тебе просто нравится быть лучшим?» — вдруг предположил он холодно. «И тебе сложно смириться, что ты потеряешь набранные в человеческом мире очки?» «Что?» — опешил я. Неожиданно было услышать от него это в лоб, но я быстро пришел в себя. Ну а что еще ему оставалось, кроме как идти в банк «Ты всегда любил быть выше всех, Север», — жестко продолжал он. «И готов был разбиться ради этого в лепешку». «Не выше, а лучше», — поправил его раздраженно. «Да, я потратил немало лет, чтобы стать лучшим». «Я понимаю. Нет, ты не понимаешь. А может, все проще, и ты, такой безупречный и лучший нейрохирург, просто обязан понести наказание за ошибку. Но все делают ошибки, все боятся своих зверей». «Нет, я не боюсь своего зверя», — возразил упрямо. «Уверен. Ты ведь ради него принял такой расклад» изолировался от друзей, отдался работе с потрохами, изредка приползая домой к Алене. «Ты любишь контроль, как и все мы. Контроль над зверем и человеком. Но в тюрьме тебя обнулят полностью. Не будет никакого контроля. Ты будешь есть, спать и срать по звонку. Неужели это выход?» А вот тут его голос задрожал от глубокого страха. «За меня!» Если я выдержу заключение, я могу выйти досрочно. Налёна сама об этом говорит, парировал я мягко. Дадут ли тебе оперировать после этого? Не сдавался он. Я не перестану быть нейрохирургом в мире людей. Дадут ли тебе вернуться север? С нажимом повторил он вопрос. Это же люди. И они просто люди. Ошибка допущена, и её уже не исправить. Прими то, что это так, и не соглашайся на заключение. Если не можешь этого сделать ради себя, сделай ради Алены. Она этого заслуживает. И ради остальных кому ты не безразличен. Он отвернулся, положил руки на руль, досадливо сжал и завел двигатель. А я подумал, что мне нужно было это отрезвляющее общение. Я и правда думал все это время только о себе и Алене. Что будет с нами дальше? Но я не думал ни о ком больше. Хуже всего, что мать молчит. Усмехнулся невесело я, стремясь развеять тяжелую атмосферу. Ей не все равно. Нет, но она копит. А потом я улыбнулся. Недавно узнал, что она как-то выстрелила в отца. — Что? Ива Всеславовна? — воскликнул Свет. — Ничего себе. Шутит, наверное. Она не рассказала подробности, но отношения моих родителей начинались весьма остро. «Я слышал, что отец твой был одно время еще той занозой в заднице. Тебе есть в кого?» — усмехнулся Свет. «Стой, ты думаешь, мама и в тебя выстрелит?» «Не знаю, но я как-то внезапно осознал, что мать у меня. В общем, лучше, когда она говорит. Поговори с ней сам». Я промолчал и отвернулся в окно. Никогда не был близок с матерью. А был ли я близок с кем-то вообще? Может, это моя убежденность в том, что я не имею права пользоваться шансом остаться безнаказанным, когда уверен в своей виновности, по сути, лишь страх себя самого. Все хирурги Князевы выбирали работу с людьми. Так у нас в семье повелось. И все мы соответствовали самым высоким требованиям. Игорь Князев. Ярослав Князев, а потом и моя мать, Ива Князева. Их имена войдут в историю хирургии, в человеческую историю. Ну, кроме имени моей мамы. Она отдала себя хирургическому отделению для межмировых пациентов. А я что же? Просто сбегу? Черт, прорычал я вслух. Что такое? Я понятия не имею, что говорить этому человеку чей отец умер у меня на столе. И не хочу с ним разговаривать. «Так, возьми себя в лапы», — рявкнул Свет. «Ты должен подобрать слова, Север. Ты всегда это умел. Лучше, чем кто-либо другой. Ты сможешь». Следователь назвал его клиентом на допросе, — поморщился я. «Вот как», — презрительно скривился Святослав. «Видимо, выслуживается. Обещал, что ты сядешь, несмотря ни на что». Министр должен быть сейчас убит горем, раз идет на такой шаг. Ладно, не помешает разобраться я в его мотивах. Хоть буду понимать, кто и за что хочет меня посадить. Только тут у меня зазвонил мобильный.